Глава 4. Господи Боже истины, разве тот, кто знает это, уже угоден тебе? Несчастен человек, который, зная все, не знает тебя. Блажен, кто знает тебя, даже если он не знает ничего другого. Ученого же, познавшего тебя, сделает блажение не его наука. Через тебя одного он блажен если, познав тебя, прославить тебя как Бога и возблагодарить и не осуетиться в умствованиях своих. Лучше ведь обладать деревом и благодарить тебя за пользу от него, не зная, сколько в нем локтей высоты и на какую ширину оно раскинулось, чем знать, как его вымерить как сосчитать все его ветви, не обладать им, не знать и не любить его Создателя. Так и верному твоему принадлежит весь мир со всем богатством своим, И, как будто ничего не имея, он обладает всем, прилепившись к тебе, которому служит все. Пусть он не знает, как вращается большая медведица. Глупо сомневаться, что ему лучше, чем тому, кто измеряет небо, считает звезды, взвешивает вещества и пренебрегает тобою, который все расположил меру числом, и весом.